Питер, как обычно, начал воскресенье с упражнений и молитвы. Он чувствовал себя отлично. Поглядев на небо, предвещавшее бурю, принялся за завтрак. Конечно, с салфеткой.